Глава четырнадцатая. «Иди, поищи ее», — сказала я Георгию. «Да тут искать нечего. Сплошное открытое пространство. Она никуда не могла деться». «Но ведь делась». «Как можно спокойнее», — сказала я. «Хорошо, я сама могу этим заняться. Тогда ты тут рули». «Да они и без нас справятся», — возразил Жора. «Боюсь, без нас им будет труднее. Останься». «Я тоже пойду искать», — заметался Жора. «Останься!» Холодно и резко бросила я и пошла осматривать карьер. Я на самом деле волновалась за собаку. Мне велено ее доставить в целости и сохранности. Значит, так и должно быть. а она исчезла. В то, что ее могли украсть, я не верила. Здесь и нет никого. Да и кому понадобится такое делать? И если только для того, чтобы потом шантажировать. Быть может, именно за этим хотели украсть Марысю и Виктории Леопольдовны? Тогда такое ее предположение показалось мне смешным. А теперь я начала в него верить. Конечно, глупо оставлять мужиков под присмотром Георгия, но пусть тоже немного подергается. Это не так просто. держать в напряжении двух злобно настроенных к тебе людей. Справится хорошо, не справится сам будет всё откапывать потом. "Марыся!" крикнула я. "Марыся, ты где? Иди ко мне, Марыся!" Я кричала, но всё без результата. Неужели собака могла сама от меня убежать? Что заставило её сделать это, даже не представляю. Вдруг она провалилась куда? Надо подняться на холм. Там будет виднее. Конечно, яму я не увижу, но хоть что-то. Я и не думала, что Марси так много места заняла в моём сердце. На самом деле, собак можно любить больше людей. И кажется почему-то, что их ни в коем случае нельзя обижать или бросать. Человека можно, он переживёт, а вот собака Я всё больше убеждалась, что с ними всё гораздо сложнее. Я поднялась на достаточную высоту, но всё, что смогла оттуда увидеть, так это автомобиль нашей парочки, который мучился из карьера, в подняв за собой облако пыли. Жора совсем тупой. Вырвалось у меня: "Неужели так трудно справиться с мужиками, когда у тебя есть пистолет? Я ведь оставила ему тот военный". Настроение упало до нуля. «Да пропадем пропадом, это Джора! Сейчас главное найти Марысю!» «Марыся!» Я кричала и кричала, но ее не было. Я решила спуститься к машине и все же посмотреть, что там и как. Георгий сидел около фольксвагена. «Что скажешь?» Я остановилась, напросив, прикуривая сигарету. «Сама все видишь». «Ты им помогаешь?» «Ты что?» Джора вскочил. «Ну, как же они сбежали? Объяснишь?» Я волновался за собаку, отвлекся. А чего тебе, собственно, за нее волноваться? Откуда вдруг такая любовь? Ты и кто? Хозяин? Или тебе поручено ее на место доставить? Чего ты тут своевольничаешь? Я не могла скрыть своего недовольства. Я просто хотел помочь. Койти где-нибудь в другом месте. А что ты злишься? Жора встала и сразу стал выше меня. Ты, может, убить их хотела? Все равно бы отпустила, разве не так? Ты за меня не решай. Я смотрела ему прямо в глаза. Что ты знаешь обо мне? Что? Ты знаешь, кто я? Ну, и кто ты? Кто? Конь в пальто. Вот именно, вообразила я себе не вещь что. Пистолетом размахиваешь. Откуда он, кстати, у тебя? И ты знаешь, что бывает за его незаконное хранение? А ну, пошёл отсюда, гаркнула на него я. Забирай свои манатки и вали. Незаменимый какой нашёлся. Лезешь не в своё дело. А машину сама откапывать будешь. Думаешь, не смогу? Откопаю, не волнуйся. Я и не волнуюсь, мне плевать на тебя. Сделай так, чтобы я тебя не видела. Я пустила дым ему в лицо и отвернулась. Что же сделать прежде всего? С машиной разобраться или неизвестно где искать Марысю? Наверное, пока машину откопаю. А собака, возможно, и сама вернется. погуляет и вернётся. И чего я так распереживалась? А вдруг она просто что-то интересное нашла. Я взяла брошенную лопату и принялась откапывать колёса. Всё-таки мужики неплохо постарались, но фульс ваген пока с места не съедет. Ещё немного постараться надо будет. Что делает Жура, я не видела, а сам он никак не проявлял себя. Наконец я услышала, как он звякнул лопатой. Помогать решил, значит. Но пусть не надеется, что я за это повезу его. пешочком пройдётся. Я не знаю, сколько ушло у нас времени на то, чтобы окончательно справиться с песком. Он благодарить не буду. Забирай вещи. Георгий послушно вынул из салона сумку, я остался стоять на дороге. Я села и решила проехать через карьер и поискать Марису с той его стороны. Оставлять Жору наедине с моим автомобилем не стоило. Если бы не собака, я бы вообще уехала, только бы меня и не видели. Но без Марисы ехать я не могла. Слишком много я смотрела по сторонам и уж не знаю, каким макаром ну угодила в яму. Причём попала прочно. Чёрт, только этого не хватало. Я вышла и посмотрела на случившееся. Яма была с песчаными краями, и можно даже и не мечтать без посторонней помощи выбраться отсюда. И я не имею в виду Жору или кого-то другого. Здесь техника нужна. Впрочем, я кинула всюд где-то в карьер. Чего-чего? От -чего, техники здесь завались. От злости я пнула колесо машины, но тут же пожалела. Volkswagen ни в чём не виноват. сама постаралась. Я посмотрела на дорогу. Жура заметил, что со мной случилось, и мы Челса во весь опор, как всегда, помочь хочет. Чипы дейл в одном флаконе. "Марися, что было силы крикнула я. "Марися, где ты?" Ждать Георгия я не стала, а сразу пошла присматривать подходящий трактор или ещё что. Трос у меня есть, так что сейчас привяжу и вытащу машину. Пистолетик как всегда лежал у меня в кармане. "Я где же у тебя неприятности?" Георгий приблизился ко мне. Отвечать я не стала. Ну посмотрим, как ты сама теперь выкрутишься. Довольно проговорило он. Но всё-таки чувствовалась в его словах некая растерянность. Он боялся остаться здесь один. Он хотел, чтобы я приняла его помощь. Тогда он мог бы надеяться, что я подвезу его хотя бы до большой дороги. Я присмотрела один трактор и залезла внутрь. Если он рабочий, то включить ей его смогу. Определить назначение всяких там кнопочек и рычагов невелика наука. Если захотите иметь хотя бы основные знания о технике, то можно и с самолётом в стрессовой ситуации управлять. Думаешь вытащить машину трактором? Ты мне надоел, безразлично не глядя в глаза парню бросила я. Я тебе помогу. Просто фантастика. Лучше морысь поищи. Я помогу, зделая должение. Уйди из глаз моих. Резко повторила я. Георгий бросил сумку около машины на дороге, а сам пошёл вперёд. Пусть валит. Не хочу, чтобы он потом говорил, будто я у него в долгу по самые уши. А вырвав панель управления, я начала соединять проводки. Трактор глухо кашлял, но работать не хотел. И я пробовала ещё и ещё. Наконец, после долгого упорного противостояния, он соизволил таки завестись. Правда, принарабливаться к этому чудовищу мне пришлось долго. Оно дёргалось то вперёд, то назад. Один раз меня даже чуть не выкинуло из кабины. Наконец я кое-как выехала на дорогу и с трудом встала перед своей машиной на некотором расстоянии. Ещё приближаться я не стала, боясь, что нажму что-нибудь не то и в свою же машину впишусь. Я вылезла из кабины трактора, совершенно взмыленная, вздохнула и пошла прикреплять трос к кабине машины. Я чувствовала себя как золушка. Так трудиться мне давно не приходилось. Все закрепив, я вернулась в кабину трактора. Надеюсь, фольксваген не перевернется. Не должен. Я постаралась успокоиться, а то, может, чудовище вслед за моими нервами дергается. Покурив перед началом работы, я закрыла дверцы, чтобы не выпасть, и стала понемногу двигаться вперед. Я тянула фольксваген, но он почему-то не стремился вылезать из ямы. Он, конечно, продвигался вперед, но... в самой яме. Чтобы вытащить машину, надо ехать не вдоль, а поперёк дороги. Но с другой стороны тоже яма. И зачем их тут вообще вырыли? Значит, придётся ехать на тракторе именно туда, чтобы Фольксваген оказался на дороге. Главное не пропустить бы этот момент. И если переборщу, то придётся начинать всё с самого начала. А трус Линный, можно неправильно определить этот самый момент. Конечно, помощь Георгия не помешала бы, но позвать его значит через себя переступить. Да и лучше навсегда в этих песках останусь. Надо же было упустить мужиков. Кретин, чем больше я сдилась на Жору, тем лучше у меня всё получалось. Я прекрасно съехала в другую сторону и теперь ждала, когда на дороге покажется моя машина. Ага. Вот и капот Фольксвагена. Ещё немного, и он почти весь встанет на дорогу. Чёрт, как же трактор остановить? Я задергалась. Уж не знаю, что на меня за затмение нашло. В общем, я просто вырвала провода окончательно. Выскочив из кабины трактора, я бегом понеслась к машине. Она стояла в самый раз, и я подпрыгнула от радости. Ну всё, теперь всё будет хорошо. Кинув сумку с жорой в машину, я поехала дальше через карьер, но более осторожно. Здесь морыси точно не было, иначе она давно бы отозвалась. Значит, собака где-то за его пределами. Я поднялась из ямы, и сразу глазам стало легче. Больше нет этого невыносимого жёлтого цвета. Кажется, будто сделал глоток свежего воздуха. Впереди зелень, полевые цветы, пейзаж не такой скучный. Не зная, куда теперь направиться, я чуть отъехала от карьера. Вышла из машины и с удовольствием закурила. Сейчас бы еще чашечку кофе и было бы совсем хорошо. У тети Дуни мы только чай с молоком выпили. Так что своей обычной дозы бодрости я сегодня не получила. Во рту на самом деле пересохло. Я глотнула воды и увидела Жору. Он вышел из посадок, увидел меня и легкой рысью побежал навстречу. Интересно, нашел он собаку или узнал, что про нее? Я видела, что за посадками есть какой-то напиток. населённый пункт. Может, деревня или просто дача городских жителей. Я гадала, что он сейчас мне скажет. И я её нашёл, радостно сказал Георгий. Отлично, поехали за ней. Почему ты не спрашиваешь, где она и что с ней? Жора улыбался. Судя по твоему виду, с ней всё в порядке, заметила я. Зачем тогда спрашивать? Сама сейчас всё увижу. И наказать её надо. Так нельзя, убегает без спроса. За такое не наказывают. С каждым может случиться, кмыкнул Георгий. Я чувствовала, что он хочет, чтобы я начала его расспрашивать, но я упорно молчала. Потерплю, ничего с моим любопытством не случится. Нам пришлось сделать приличный крюк, потому что через посадки прямой дороги не было. Оказалось, что здесь просто дачи, очень красивые и сразу видно богатые. Подъехали к одному забору. Нам туда? Я показала на сад. Нет, вон там. Я посмотрела в сторону, куда показывал Жора, и что там делала наша Марьяся? У меня волосы на голове дыбом встали. Она любезничала с каким-то местным кобелем. "Марьяся!" крикнула я. "Ты что делаешь? Не трогай её пока. Дай девочке пофлиртовать". Георгий удержал меня за руку. Ты называешь это флиртом? Ты да мне Виктории Леопольдовна за уши подвеси за такой флирт. Она бережёт свою девочку как зенницу ока. Как я скажу ей, что произошло? Ал, ну, простите великодушно, но ваша марысечка влюбилась. Ты вообще ничего не говори. Посоветовал Жора. Видел? Не будем её смущать. А по-моему, она ни скулечки и не смущается. Я повернулась и пошла за Жорой. Конечно, я не против любви на этом свете, но только не под моей охраной, так сказать. Скажет мне потом Курлянская, что я проглядела ее дорогую Марысечку. Хотя, с другой стороны, воспитывать лучше надо было. Ждали мы недолго. Марыся вернулась счастливая. Запрыгнула в салон автомобиля и по деловому посмотрела в окно. Что теперь? Жора посмотрел на меня, ожидая, разрешу ли я ему поехать с нами. Только до дороги, ответила я. А там сам крутись. Я знал, что сердце у тебя благородное. Ты никого в беде не бросишь, даже такого противного и ужасного типа, как я. Я ничего не ответила. Мне снова захотелось кофе, причём очень срочно. Как говорится, пол царства за коня. У меня же за чашечку кофе. Видимо, Жора думал о том же самом. Кушать хочется, тихо сказал он. Может, встретиться что на дороге? Я все время старалась держаться правой стороны, чтобы выехать как можно быстрее на шоссе. Но мне никак это не удавалось. Видно, далеко в сторону завела нас та объездная дорога. Естественно, никакого кафе или другого придорожного заведения и близко не было. Надо съесть то, что положила нам тетя Дуня. Я вспомнила про ценные запасы. Точно, как я мог забыть. «Жаль, кофе там нет». вздохнула я, но остановила машину в тени, чтобы после всего, что с ней произошло, она чуточку отдохнула и остыла. Мы тоже расположились в тени. Кажется, если бы рядом была река, я бы искупалась даже в ледяной воде, такой грязной я себя чувствовала. Чтобы отмыть руки, мы потратили почти всю воду, так что еще и воды надо будет набрать. Не забыть бы. Впрочем, колонку увижу, само вспомнится. Еда была вкусной, и ее было много. Тетя Дуня, видимо, прекрасно знает, каким бывает аппетит на свежем воздухе, особенно после тяжелой работы. Марыся проголодалась не меньше нашего. Как только Жора взглядывал на нее, он сразу переводил взгляд на меня и улыбался. «Эй, чего ты скалишься?» Не выдержала я. радуюсь за марысечку. Хоть у одной всё в порядке на личном фронте. А что? У тебя проблемы? И я тебя имею в виду. У меня всё нормально. А ну и видно. Такая злая, до да тебе ни один нормальный мужик близко не подойдёт. Зря он так сказал. Да ты -то я смотрю, ты всё время возле меня крутишься. Тукнула я себя по лбу. Теперь понятно. Ну ничего, бывает. Ты только не переживай особенно. Да иди ты. Махнул рукой Георгий. Да уж, тебя не переговоришь. А вот и молчи тогда. Жду не дождусь того момента, когда на шоссе выберемся. Твоя сумка и ты вместе с ней полетите куда глаза глядят, а я свободная наконец смогу продолжить своё путешествие. Опасное у тебя путешествие. Журо, будто не заметил моих слов, на своей шкуре убедился. Молокодай, Георгий подал молоко. Я напилась и поняла, что просто с места встать не смогу. Сказывались и картошечка, и яички, и котлетки, да еще плюшки с пирожками. Откинувшись на траву, я на минуту закрыла глаза. Когда я их открыла и посмотрела на Жору, мне стало не по себе. Он так странно на меня смотрел, будто решал для себя какую-то задачу. Конечно, он сразу отвел глаза, но я никогда не забуду его взгляд. Холодный, тяжелый, умный... Но в то же время, жалеющи меня, что ли, пора ехать. Я встала и отряхнулась. Похоже, Георгий не такой простак и дурак, каким прикидывается. И мне даже показалось, я потом часто об этом думала, что не открыл я тогда глаза, всё могло повернуться по-другому. Он был готов напасть на меня, об этом говорил его взгляд. Я особо остро поняла, что надо от него избавляться. И ещё то, что сделать это мне будет чрезвычайно трудно. Жура будет искать повод остаться со мной, любой повод.